Предупрежденный по кому Дэн встретил их на полдороги. «Надо было мне все-таки с вами пойти», только и сказал он, бросив на Ланса короткий выразительный взгляд. Котик окончательно сник и попятился за Полина уже не только в охранных целях, но навигатор, к удивлению обоих, пошел дальше. «Ты куда?» — окликнула друга девушка. «Пойду посмотрю, что там творится». «А если они тебя заметят?» «Я замечу их первым». Рыжий мчался. Полина напротив сбавила темп, против чего Ланс совсем не возражал. От вооруженных киберворов их теперь отделял Дэн, а от разгневанного капитана только 650 метров, которых, увы, хватило ненадолго. «Почему ты просто не отобрал у нее бластер? Неужели не успел бы?» Ланц заметил, что у капитана на поясе тоже висит многозначительно расстегнутая кобура. По сбивчивому, на ходу рассказу Полины, Станислав не смог составить точной картины происшедшего и предпочел подстраховаться. Действия по нейтрализации объекта были сгенерированы программой Программа гражданского киборга телохранителя являлась самой щадящей из боевых, но разработчики логично полагали, что с бластером на мирных горожан нападают только опасные преступники, с которыми можно не церемониться. Кулак ланс перехватил бы, нож вырвал, брошенный камень поймал бы на лету и положил на землю, а розочку из бутылки аккуратно отнес бы в утилизатор. Но профессиональное оружие требует радикальных мер. Что? Других вариантов она не предложила? Уничтожение объекта допускается только в ситуациях с низкой вероятностью решения поставленной задачи иными методами. Данная ситуация таковой не являлась. «О да! Если бы ты ее грохнул, вообще зашибись было бы!» — нервно хохотнул тэд «Внести данное изменение?» «Нет!» — в один голос выдохнула команда. «И вообще, кончай бить людей по головам!» — сурово добавил Станислав, застегивая кобуру. Если ты кого-нибудь нечаянно убьешь, у нас будут крупные проблемы. Удар в шею или по почкам является более травматичным и непредсказуемым. Если бы Станислав хуже знал Ланса или на его месте был Дэн, капитан решил бы, что киборг над ним издевается, и все равно не удержался от сдавленного рыка. К тому же, тогда она подняла бы визг на весь магазин, примчались ее дружки, и скандал был бы еще больший, вступился за своего котика Тед. «Вот-вот, всего лишь скандал, а не проблема. С Кирой это однофиксственно». Капитану пришлось с ним согласиться. Похоже, выбор стоял между двумя девичьими трупами, и Кирин всех устраивал больше. «Ланс, ты ее знаешь?» Станислав ткнул пальцем в голографию Киры Тиммонс из присланного Фрэнком полицейского досье, где даже самые приличные люди похожи на отъявленных уголовников. «Объект не идентифицирован». «Ланс», — поморщился капитан. «Да или нет?» «Нет», — кое-как продрался сквозь программу Ланс, хотя сейчас ему отчаянно хотелось скрыться не только за ней, но и за дверью каюты. «И никогда ее раньше не видел», — на всякий случай уточнил Станислав. «Даже на голографиях? У хозяина там, у его друзей?» Ланс вообще не ответил, глаза у него потухли. Но вот опять. Он добросовестно выполнил свою работу, а люди на него орут и непонятно чего хотят. «Еще вопросы он развернулся бы и ушел в каюту, а там будь что будет, но Полина ободряюще приобняла оцепеневшего котика и вступила в разговор вместо него. Кира Ланса не узнала, это было заметно. Тогда зачем она ловила его на Матриксе? Видимо, не его, а любого бракованного киборга. Узнала о нем от кого-то из гасившихся там приятелей и примчалась. Капитанский ком запеликал. Станислав торопливо включил его на громкую связь. «Ну что?» «Аргамак» стоит на посадочной площадке 4.10. Кира зашла туда вместе с обоими мужчинами. У Полины отлегло от сердца. Тэд тоже шумно выдохнул. Сила удара у киборга типовая, а прочность людей сильно варьирует. Впрочем, команда уже убедилась, что Киру можно назвать кем угодно, только не хрупкой девушкой. Своими ногами? Вероятность данного варианта 86%. Это Как? Современные кибернетические протезы очень достоверно имитируют конечности. Расстояние не позволило выявить атипичное электромагнитное излучение. Но на Новом Бобруйске ноги у нее еще были. «Дэн!» — застонали друзья. «И ты туда же!» «Куда?» — искренне удивился навигатор. «Все, мне это надоело!» — громко объявил капитан. Комбо из затих, но Станислав имел в виду совсем другое. «Кем бы ни была эта девица!» Убегать от нее, а потом ждать очередной пакости я не намерен Пойду поговорю с мисс Тиммонс официально, как капитан с капитаном Ну или как кибервор с кибервором Я с вами, скачал тэд чуть не опрокинув стул И что вы ей скажете, подозрительно спросил Вениамин Да уж найдем что Доктор поверил и тоже начал торопливо собираться Особое внимание уделив содержимому походной аптечки Сказать Кире пару ласковых слов в интимной пыточной атмосфере пожелал даже Михалыч, и его еле отговорили взять к ним в довесок разводной ключ. Ланс остался стоять посреди опустевшей пульта гостиной, как позабытый манекен. «Лансик, ну чего ты?» – спохватилась Полина, проводившая команду только до шлюза. «Все в порядке. Капитан на нас не сердится, просто немного нервничает. Это обычное дело. Иди сюда, я тебе чаю налью, вкусного печенья дам». Киборг с задержкой отмер и подошел к столу. К неадекватным реакциям людей Ланс привык. Точнее, привык, что они почти всегда неадекватны. Вопрос, чем это обернется для него, но вроде пронесло. Чай Полина сделала правильный, калорийный, и пока Ланс в расплату за него жевал печенье, нарочно откусывая по чуть-чуть, чтобы следующие не подсунули, уже спокойно объяснила киборгу, что людей нельзя бить ни по голове, ни по почкам, ни по другим органам. Особенно, если это женщина, даже при наличии у нее бластера. Хотя, если бы не свидетели и видеокамеры, то, пожалуй, можно. Но все равно осторожно. Хотя сама Полина с удовольствием бы этой кири врезала, а Тет уже и врезал из баллончика. Но Лансу этого делать ни в коем случае нельзя, потому что они не являются его официальными хозяевами и, если что, защитить его не смогут. То есть, конечно, попытаются, но это будет очень трудно, поэтому лучше не рисковать. Но Ланс молодец, что вступился за Полину. «Она ему очень благодарна, просто больше не надо так делать. То есть надо, но как-то поаккуратнее. Понятно?» Ланс предпочел уклончивая «информация сохранена». Команда возмездия и присоединившийся к ней на месте Дэн вернулись ни с чем. Аргамака на площадке 4.10 уже не было. «Смылась», — разочарованно сообщил Тед подруге. «Значит, совесть у нее точно нечиста». «По-моему». «Она больше испугалась, чем разозлилась», — задумчиво сказала Полина, вспоминая перекошенное кирина лицо. «Еще бы и не испугаться. Она вся такая крутая, топает по инопланетному магазину, чувствуя себя в полной безопасности. И вдруг совершенно незнакомый человек обличает ее в киберворовстве. Теперь она до утра в койке проворочается, пытаясь вспомнить, где с тобой встречалась». «Все равно как-то странно. Логичнее было бы сделать вид, девушка, вы обознались, и поскорее удрать». Я на это рассчитывала. Моя мама как-то в толкучке вора за руку поймала, когда он с неё уже браслет почти стянул. А он разжал пальцы, и всё. Ничего не докажешь. Ещё и так улыбался мерзавец, что мама его сумкой по голове треснула и чуть в участок на тридцать суток не загремела. — За удар сумочкой? — Ну, она с овощного рынка шла. В общем, воры народ наглый. А Кира пришла в такой ужас, что готова была меня пристрелить. — Может, ты в запале её по имени назвала? — предположил Станислав. «Нет, что вы! Я же не дура так подставляться. Просто обозвала воровкой и убийцей». «А убийцей-то с какой стати?» «Ну, не знаю», — смутилась девушка. «Подумала про ее Блокатор и Декс Компани и само вырвалась». «Но, похоже, попала в цель», — заключил Вениамин. «Воровство с точки зрения уголовников — благородное ремесло, а киберворовство еще и интеллектуальное. Они им гордятся, а не стыдятся. Убийство же совсем другое дело». «Когда ты ходишь с постоянным ощущением, что у тебя руки в крови, даже случайный намек может вызвать подобную истерическую реакцию». «Большинство людей не считают уничтожение киборгов убийством». Полина виновата посмотрела на Дэна с Лансом, но навигатор традиционно воспринял это как верное, а не обидное утверждение. Котика же больше тревожило, заметит ли девушка, что остаток печенья с громким предательским урчанием догрызает под столом котика». «Кира вроде как считает». Теодор почесал фантомно зазудевшую щеку, и Полина привычно треснула его по руке. «Тогда зачем и для кого она ловит бракованных киборгов? Или кого она убила помимо них?» Веско добавил Станислав. В разговоре возникла небольшая зловещая пауза. Полина подозрительно заглянула под стол, но кошка уже вылизывалась, а на полу лежало только несколько крошек, которые могли упасть туда и случайно. «У нас есть шанс догнать аргамаг», «Сообщил Дэн. В этой части космоса не так уж много гасилок, поэтому наши маршруты частично совпадут или как минимум пересекутся. Если мы прямо сейчас взлетим и пойдем на максимальной скорости, вероятность...» «Значит, задержимся здесь до вечера», — решительно перебил его капитан. «В открытом космосе преимущество на стороне Киры, так что пусть бежит и подальше. Вы все в магазине купили?» «Э, -э почти». Полина смущенно покосилась на вырвиглазную лазоревую футболку. Носки с трусами не успели взять, но их в любом ларьке можно купить. Возвращаться в магазин девушке очень не хотелось. Кира улетела, но неприятные ассоциации остались. «Какая козырная шмотка!» — восхитился тэд запоздал, рассмотрев обновку. Раньше не до того было. «Тебе идет. Без дураков». Ланс тоже так считал. Мультики нравились ему куда больше фильмов и понятнее, и отсутствуют фальшивые актерские эмоции. А иногда и люди, как в заячьем лесу». Жаль, что его нет в видеотеке космического мозгоеда. Ланс охотно посмотрел бы сериал с начала до конца, а не урывками в разнобой. Одна из девиз в бойцовском клубе включала его своему ребенку, чтобы не мешал обслуживать клиентов. но и Ланс незаметно присосеживался. Сохранить себе хотя бы одну серию он, разумеется, и не подумал. Но футболка — совсем другое дело. Вот она. В любой момент без всякой техники можно увидеть и даже пощупать. Все-таки правильно он той вредной тетке врезал. Она бы ему такую футболку точно не купила. Ланс посмотрел на Полину с проклюнувшейся приязнью, но тут же был наказан новым печеньем. Первую пару часов полета космолетчики втихаря друг от друга то и дело посматривали на Лидар сами не знаю чего опасаются больше. Альбатросов, Аргамака или ловцов Декс Компани. Но потом эта бессмысленная трата нервов всем надоело Поздно вечером взгляд скучающего пилота случайно упал на стоящую порога ящик с альфианскими картами. Тед из любопытства вытащил одну колоду и обрадовался. «Хо! Не запечатанное!» Пилот вытряхнул карты на стол и принялся их рассматривать. В отличие от земных тезок, у этих обе стороны были одинаковыми. Сплошь мелкий затейливый узор. тэд долго сравнивал две штуки, прежде чем обнаружил разницу в виде пары лишних завитушек. Прикольная штука. Интересно, как в них играют? Пилот заглянул в пустую пачку, но инструкции не нашел. Тогда Теодор принялся по-простому строить эскард домик, мурлыкая под нос какую-то песенку. тэд это же чужой товар!» — одернул его капитан. — Испортишь, будешь из своего кармана возмещать. — Да ладно, они неубиваемые. Пилот протянул ему карту. — Поиграюсь и обратно запихнул Станислав повертел ее в пальцах, посмотрел на свет. Карта была очень тонкая и легкая, но при этом такая прочная, что почти не гнулась. Порвать или помять ее действительно сложно. — Только аккуратно запихивай, чтобы пачка не треснула, — предупредил капитан, бросая карту на стол. Подошел Ланс, сел напротив Теда и начал внимательно смотреть. Сперва пилота это немного раздражало, но потом на соседнем стуле устроилась котика с точно таким же выражением морды, и Тед перестал замечать обоих котиков. Составлять эльфианские карты было гораздо сложнее, чем земные. Они скользили друг по другу, как намыленные, требуя высокой точности и концентрации. Когда домик обрушился в 17-й раз, На 92-х картах из 135, и Теодор с досадливым возгласом отшатнулся, Ланс не выдержал. «Мне можно поиграть?» «Конечно, развлекайся». Тед придвинул к нему всю кучу. Ланс взял пару карт и попытался составить их, как это делал пилот. «Ого!» Со стороны это выглядело гораздо проще. Потенциально киборги были способны и на куда более тонкие манипуляции, но специальной программы для складывания карт у Ланса не было, а самообучение он привычно отключил, как при играх и рисовании. Так полученную информацию никто не заметит и не отнимет, что Лансу очень не нравилось. Вчера, скажем, ты умел водить флайер, а сегодня уже нет. Смотришь на приборную панель, помнишь, как летал, а перед глазами вместо подробной зеленой схемы красная надпись «Неизвестное устройство». А вдруг завтра у тебя с такой же легкостью отберут способность ходить, говорить, даже дышать? Нет уж. Лучше медленно, зато надёжно. Тед немного понаблюдал за его усилиями и ушёл в тренажёрку. Котика перебралась на стол, свернулась клубочком и задремала. — Ланс, пошли спать! — час спустя окликнула Полина. Котик нехотя поднял голову. Спать пока не хотелось, к тому же у него только-только начало получаться. Домик дорос до третьего этажа. — Да ладно, пусть ещё немного поиграет, — благодушно разрешил Станислав. На сон киборгам нужно меньше времени, чем людям. И так капитан, по крайней мере, знал, на что Ланс потратит лишние часы. Уберешь только потом за собой. Когда Ланс с чувством выполненного долга проскользнул в каюту, до общекорабельной побудки оставалось меньше двух часов. Но добрать время для отдыха здесь не проблема. Да и вообще, в восемь только будет. А вставать не обязательно, можно поваляться до завтрака. Его, увы, пропускать нельзя. Уровень энергии упал ниже 80%, и Дэн это знает. Рыжий, правда, никогда не напоминал Лансу о необходимости питаться, но соврать при нем не получится. И все-таки, как Дэн определяет, что в какой ситуации делать? Не капитан отдал приказ, а я пойду посмотрю. Для себя Ланс тоже кое-что мог рассчитать, но откуда Рыжий знает, чего хотят от него люди? Даже если эти люди сперва возмущаются и кричат стоит и куда?» Потом Полина об этом и не вспомнила, словно Дэн все сделал как надо. Или тому существовало столь же длинное и запутанное объяснение, как про магазин и Киру, которое Ланс уже два раза пересмотрел на внутреннем экране, но так и не пришел к однозначному выводу. Поступить правильно у Ланса вышло чисто случайно, опираясь на совсем другие исходные данные. А вдруг в следующий раз не выйдет? Ланс нехотя стянул футболку, полюбовался ею напоследок, аккуратно сложил и собрался спрятать в шкаф. Но в последний момент придумал вариант получше Повесил на спинку стула и развернул его так, чтобы видеть из постели Надел старую майку, еще тэдову Пилот сказал, что ее можно не возвращать Забрал только джинсы и лег Сперва как положено на спину, потом сразу перевернулся на правый бок Так проще, чем нарушать весь алгоритм укладки Ланс уже почти заснул, когда ему почудились мягкие кошачьи шаги И киборг машинально согнул ноги в коленях, чтобы образовалась уютная ниша вот-вот заполнится живым теплом. Но дверь каюты была заперта, и котика, разумеется, спала под боком у Станислава Федотовича. А другого кота на корабле не было. «Маша свет», — сонно скомандовал капитан на входе в пульта гостиную и тут же проснулся. В первое мгновение Станиславу показалось, что помещение сплошь затянуто паутиной, точь-в-точь, -точь, как в фильме «Ужасов про инопланетных пауков», которые попали на такой же транспортник с грузом браконьерски, напиленных на чужой планете бревен, оскорбились и возжаждали вкусных человеческих соков. Потом капитан понял, что это карты. Тысячи, десятки тысяч карт, стоящих друг на друге. ЛАНС! Капитан сообразил, что в некоторых случаях столь бурные эмоции лучше держать при себе, но было поздно. Ближайший фрагмент паутины колыхнулся, и начал медленно, с шелестом, осыпаться, увлекая за собой остальные. Более завораживающим и неотвратимым зрелищем на памяти Станислава был только расползающийся гриб ядерного взрыва. Спустя 12 секунд пол был сплошь, в несколько слоев усыпан картами, и стало видно, что в углу возле ящика аккуратным штабелем лежат пустые пачки, 240 штук, по 135 карт в каждой «было». «Ух ты!» — протянул за капитанского плеча Теодор, заставший только конец представления. «Станислав федотович ну почему вы сперва нас не позвали?» Над голоплатформой выросла загорелая блондинка в ковбойской шляпе и белых наношортах, прикрывающая упругую грудь съемочной хлопушкой с надписью «Дубль номер один». «Не переживай, милый, я все записала», — доложила она, звонко щелкнув хлопушкой, пультугостинную общим планом, а нашего любимого капитана — крупным. Маша продемонстрировала пару кусочков, и Станислав понял, что благодаря лансу корабельная видеотека пополнилась еще одним шедевром. Сам поставщик спецэффектов явился последним, с таким понурым видом, что ругать его язык не поворачивался. — Ну и что за безобразие ты тут устроил? — устало поинтересовался Станислав. Ланс вообще-то устраивал совсем другое, а безобразие устроил капитан. Но люди вечно требуют от киборгов строгого соблюдения правил, а сами меняют их на ходу, как им заблагорассудится. «Вы разрешили играть», — еще больше насупился он. «Да, но с условием, что ты потом все уберешь». Полина с Теодором просили сохранять результаты моей игры. «Офигенно получилось», — подтвердил пилот, сведя на нет весь педагогический эффект. «Собирай», — велел Станислав Лансу, разворачиваясь обратно к каюте. «Позовешь, когда откопаешь кофеварку» и в твоих интересах сделать это как можно быстрее». К удивлению Ланса, помогать ему принялась вся команда, причем не ругаясь, а угорая со смеху. Именно собрать карты и сыпать их в пустой ящик удалось быстро. Капитан получил свой кофе уже через полчаса. И, сидя за столом, неодобрительно покачивал головой, наблюдая, как рыскающий по пульта гостинный экипаж вылавливает остатки карты из всех щелей, кружек, кармана, висящего на стуле халата, И даже из-под диванного пледа, хотя как они туда забуравились, непонятно. А вот разобрать альфианские карты по колодам было по силам только киборгам. До станции оставалось 6 часов лету достаточно, чтобы Ланс успел сделать все в одиночку. Ему даже нравилось складывать яркие кусочки пластика, держа на внутреннем экране полную развертку колоды, помечая на ней уже взятые карты и прицельно вытягивая из ящика недостающие. Если Теодора еще с натяжкой можно было считать зачинщиком стройки, то Дэн не имел к ней никакого отношения. Но Рыжий почему-то не ушел вместе с остальными, а сел по другую сторону ящика и тоже принялся за работу. Через час Ланс не выдержал и отправил ему стандартный запрос состояния. Необходимости в нем не было, но и ничего странного тоже. Обычные киборги, работая в паре, постоянно ими обменивались, даже когда друг друга видели. Дэн, не поднимая головы, ответил «Таким же типовым пакетом данных нахожусь там-то, делаю то-то, все системы в норме». Программу это устроило, Ланса нет. Он собрал еще одну колоду, параллельно собирая слова, и спросил «Ты снова хочешь, чтобы я ушел?» Дэн остановился и внимательно посмотрел на Ланса. «Нет. Почему ты сделал такой вывод?» «Я работаю с низкой эффективностью, допускаю множество ошибок и требую постоянного контроля». «Ошибки не критичны. Твоя эффективность нас устраивает. В данный момент я не контролирую твою работу, а просто помогаю». Дэн тоже старался подстроиться под собеседника, делая фразы максимально емкими и понятными киборгу. Ланс успокоился, осмелел и решил прояснить вопрос с картами до конца. «Что я сделал неправильно?» «Капитан разрешил взять только одну пачку, а ты использовал все. Но количественное ограничение отсутствовало. — растерялся Ланс. — Да, надо было установить его самостоятельно. — Исходя из каких факторов? Дэн кивнул на ящик. — Из нежелания разгребать последствия и сердить капитана. Он не любит, когда его с утра обсыпают картами и лишают кофе. Это Ланс уже и сам понял. Но остальные люди на меня не сердились, — рискнул заметить он. Дэна загнул левую бровь. Остальные люди были в восторге, но не хватало еще, чтобы Ланс начал откалывать такие номера сознательно это не критичная ошибка повторил навигатор сейчас мы ее исправим и все будет в порядке как ты определяешь какая ошибка критичная а какая нет накапливаю не цифрфровые данные наблюдаю за людьми спрашиваю у друзей лан серьезно обдумал этот ответ не цифровые данные и наблюдения это интересно но похоже недостаточно мне можно спрашивать у тебя конечно Без количественных ограничений? Да, и без Дэн вложил собранную колоду в пачку и вытащил из ящика новую горсть карт. Он еще никогда не ощущал себя настолько человеком. И никогда так искренне не сочувствовал Теду.